Джейсон, ёлочный базар на Пайн-стрит открывался каждую зиму еще в первых числах декабря. Лучшие экземпляры давно разобрали, так что нам досталась двухметровая пушистая красавица, чуть кривоватая у макушки. Но я всегда предпочитал уникальность несовершенства абсолютному идеалу. Пришлось заказывать доставку на дом, потому что трехдверный Порше не предназначен для перевозки деревьев. И я не мог позволить поцарапать блестящую краску или усыпать коврики мои ненаглядные иголками. «Странный выбор для этого города», – нахмурилась Эма, предвзято оглядывая мою машину. «Разве ты не должен водить какой-нибудь джип или пикап?» На такой только рассекать по улицам Лос-Анджелеса с какой-нибудь красоткой, а нам, похоже, предстоит ползти по сугробам. — У тебя есть лопата в багажнике? — Нам ведь придется откапывать каждые сто метров. «Ха -ха -ха — Ха-ха-ха! — передразнил я, поглаживая руль, за который не садился уже три недели. Не судья не предвзято. Люди всегда судят по обложке и не знают, что спрятано внутри. Пока мы бродили по базару, повалил такой сильный снег, что люди тут же попрятались с улиц, а елки стали похожи на белых яйти, которых не сильно-то хочется встретить в темном лесу. Продавец записал мой домашний адрес и пообещал доставить елку к восьми. Так что и мы поспешили убраться куда-нибудь под крышу, пока нас не завалило с головой. — Сид не против, что ты бросаешь ее вторые выходные подряд? — спросила Эмма, когда мы уселись за столик в ближайшей кофейне и заказали горячее капучино в двойном размере. Сид не обрадовалась перспективе куковать в одиночестве, пока мне вздумалось снова лететь домой. Я вылетел ранним рейсом в субботу и оставлял ее в Лос-Анджелеса до вечера воскресенья. А она уже запланировала на это время поход на какой-то современный спектакль и ужин в ресторане, а может и что-то более позднее с продолжением. Когда я испортил все ее планы, Сид только нахмурилась и пожелала хорошего перелета. хотя по глазам было видно, что она недовольна. «Она о тебе не рассказывала? Я думал, вы только и болтаете, что о парнях. Слишком много чести для вас, а мы в последнее время слишком редко общаемся. Она постоянно занята работой или тобой». «Так как?» – отреагировала Сид. «Она не из тех, кто может заскучать без мужчины под боком». «Она такая!» – улыбнулась моя спутница, вспоминая свою подругу и кутая ладони в рукава свитера. Так что у вас с ней? Я уже перестал удивляться откровенным вопросам и едким шуткам. За столь короткий срок из постояльцев мы превратились в хороших приятелей, что изливают друг другу душу и делятся непрошенными советами. Я знал все об этом Уильяме Максвеле и его расточительных ухаживаниях за Эммой, но сам только вскользь говорил о своих отношениях с Сит. Она мне нравится. Ты это уже говорил. но нравится, может, мороженое или властелин колец, а девушка должна вызывать более сильные чувства. Да, должна, промямлил я, задержав на ней взгляд дольше приличного. Хорошо, хоть сама Эмма с опаской разглядывала снегопад за окном и не видела, как я на нее пялюсь. Она мне очень нравится. Звонкий смех Эммы приковал несколько пар глаз к нашей парочке. Не часто в моей жизни женщины смеялись вот так, громко, — Восторженно, не боясь, что подумают люди кругом. — Джейсон, мне же ты можешь рассказать. Если ты решил послушаться моего совета и найти кого-то для серьезных отношений и выбрал в этом качестве мою подругу, я буду только рада. Ее глаза странно блеснули, или это свет ламп так косо падал на ее лицо. От некоторых разговоров некуда деваться. Мы посреди снежной бури, и выбор был отвечать честно, или утонуть в снегу. Но честность ведь лучше смерти. Пока что мы не зашли дальше встреч по вечерам. Вынужденно открылся я. «Две недели без взрослых штучек?» Эмма с вызовом присвистнула. «Да это ваш личный рекорд, мистер Кларк. Просто я хочу все сделать правильно, но пока не решил, готов ли к чему-то настолько серьезному. Мне нравится, какие перемены я внесла в твою жизнь». Насмешливо похвалила себя Эмма и поблагодарила официантку, что принесла кофе. Я смотрел, с какой беззаботностью Эмма сербует горячий напиток и греет о чашку руки, поглядывая на устрашающий вихрь снежинок за окном и пока сам не понимал, нравились ли мне те перемены, что она внесла в мою жизнь. Но моя жизнь определенно стала меняться.